Ада умирает, а ему приходится возиться с этим слабоумным зверем. Слепнир не понимал слов, но теперь его желание найти хозяина нарастало, и он двинулся с места. Мозг крохотный, зато нюх отменный. Через мгновение он взял свежий след и потрусил по нему. «Действительно ли так велика разница между человеком и животным?» — гадал Орло. Норны, Саламандра и доктор Бедакур вызывали у Орло определенные реакции, подобные тому, как Орло вызвал сейчас реакцию у псевдоконя. Одного разума мало, чтобы перехитрить эти реакции, иначе он сумел бы спасти Аду, проигнорировав все отвлекающие обстоятельства на своем пути. Когда Ислепнир бежал, он бежал. Орлов цепился обеими руками в и помчался, но скакун оказался для него слишком резвым. Вскоре орло перестал двигать ногами. Соединив ступни, он запрыгал, как камушек, пущенный по поверхности воды. Стремительный аллюр животного увлекал его вперед. Суровое упражнение, но оно доставит его туда, куда нужно. Пещеры приняли неясные очертания. Одни были темные, другие светлые те маленькие, эти огромные. Некоторые тянулись прямо, и по ним сквозил ветер. Некоторые замысловато извивались. Постороннего человека удивило бы здесь разнообразие форм и расцветок. Для орложи это само собой разумелось. Наконец они добрались до наветренного леса. Повсюду с потолка свисали сталактиты, соединяясь со сталагмитами, вздымавшимися вверх как колонны. Многие из них вертикальными не были. Постоянный ветер отклонял капающую жидкость, наклонными получались и каменные изваяния. Порой, спустя века, природные силы меняли направление ветра, вынуждая эти сооружения изгибаться в другую сторону, а возросшее число наветренных колонн тормозило воздушные течения, что сказывалось на форме колон подветренных. Медленный рост уступал место выветриванию. В итоге у сталактитов отрастали беспорядочно свисающие ветви, а у сталагмитов – причудливо закрученные корни. Цвета были самые разные – светящиеся голубые и розовые полосы, наросший зеленый мох. Орло видел перед собой своеобразную летопись пещер. Свечение не всегда было здесь зеленым, и в разрастающихся колоннах сохранились его древние разновидности. Отец! крикнул Орло. Руки и ноги у него онемели, тело ныло от болезненной гонки, но это было неважно. А тон обернулся. Ему было 52 года. Он был темнобородый, сильный, с выражением решительности, а то и беспощадности на лице. Он ткнул степнира кулаком в нос, так он ласкал животное. Оно было настолько могучим, что не почувствовало бы легкого прикосновения. Единственный глаз Атона вопросительно смотрел на Орло. «Девочка! Ранена! Умирает! Кровь! Помоги!» — проговорил Орло между глотками воздуха. Атон уперся ладонью в спину Слепнира и вспрыгнул на него. Его энергичность не показалась Орло странной. Отец всегда был деятельным человеком. Лишь недавно Орло обогнал его в росте. Атон наклонился, подхватил сына и усадил за задний сегмент скакуна. Слепнир даже не обратил на это внимания. Его интересовало лишь то, что на нем сидит Атон. В этой области пещер не было других людей, кроме Атона, Какены, Орло, доктора Бедокура да нескольких зомби. Однако Атон ни секунды не колебался. — Где? — спросил он. — В моем саду. А Атон знал, где расположен сад, но ни разу там не бывал, поскольку путь в сад был сопряжен со многими опасностями. На этой тропе Хтон Атону не помогал, как будто Бог хотел, чтобы там бывал один орло. Само собой, орло исследовал все тоннели и отыскал туда безопасный путь, который не зависел от мощи Хтона. Атон направлял Степнира по указаниям Орло, и они быстро неслись к саду. Даже на таком резвом скакуне путешествие заняло много времени. Безопасная дорога вела в обход. Отгоняя страшную мысль о том, что их там ожидает, Орло заговорил с отцом, а это бывало крайне редко. Отношения у них были не то что плохие, но какие-то неполные. К сущности, Орло плохо знал отца. «Что такая Миньонетка?» Он уже задавал этот вопрос Бедокуру, но не получил удовлетворительного ответа. «Конечно же, Миньонетка — женщина с планеты Миньон. Почему это должно иметь значение? Почему ее сравнивают с сиренами, валькириями и смертью?» Спина у Атуна напряглась, и Орло понял, что допустил ошибку. Он был вторым сыном, Заменившим любимого первенца и не смел позволять себе такое. Просто Орло решил, что сегодня особый случай. Кто говорил с тобой об этом? Старик Бедокур. А тон презрительно хмыкнул, но чуть расслабился. Что он тебе рассказал? Что, я на четверть миньон, моя бабушка, довольно? Орло рад бы оставить этот предмет. Атон — человек необузданного нрава, и у него имелись садистские черты. Очевидно, хитрый Бедокур пытался посеять раздор. Пора сменить тему разговора. «Откуда у тебя слепнир?» Атон вновь расслабился. «От Бедокура». Он всегда называл доктора Бедакура именно так. «В старые времена мы с ним исследовали пещеры и по неосторожности попались гусеницы». Бедокур пытался отвлечь ее, пока я пробивал дыру в стене, но она проткнула его хвостом и включила в себя. Орло знал, как это бывает. Длинная гусеница таранит хвостом пик и свою добычу посредине тела. Через мгновение в жертву проникают особые вещества или нервы, и та не умирает, а продолжает жить в виде сегмента этой твари, шагающего в унисон с другими сегментами. В обычном состоянии сегменты у хвоста медленно лишались жизненных соков, перекачиваемых в переднюю часть гусеницы, и усыхали до тех пор, пока не превращались в ходячие обрубки. Гусеница ела не пастью, и ее лицо было огромным фасадом, предназначенным для того, чтобы испугать возможную жертву и отогнать ее хвосту. Лучшей защитой от гусеницы, как и, впрочем, от других тонических опасностей, было бегство. Но, действуя с должной осторожностью, гусеницу легко было избежать. При случае Орло вскарабкивался ей на середину туловища, поскольку опасен был только хвост. Наконец до Орло дошел смысл слов Атона. «Бедокур был включен, но он ведь жив». «Кажется, дошло, сынок» усмехнулся Атон. Бедокур жив лишь наполовину. Он создание Хтона. Сумасшедший доктор. Голем. Живой чурбан. Хотя особенно, когда ему помогает Хтон. Отличный доктор. Тебе нужно было бы обратиться к нему. Я не мог. Хтон хочет, чтобы девочка умерла. Так я и думал, сказал Атон. Похоже, Хтон не участвовал в данном замысле ты начинаешь понимать, что Бог пещер не обязательно благодетелен. Да, тяжелый урок, как и большинство пещерных уроков. Однако Орло почувствовал, что отец доволен, а Тон ненавидит Хтона, но остается здесь во владениях Хтона, и Хтон терпит его. Почему? Орло не смел спросить. Пока. Обычный человек пропал бы, — продолжал Атон. Но бедокур принадлежит Хтону, а Хтон управляет всей жизнью в пещерах, за исключением нас троих. Человеческий мозг слишком сложен, и чтобы управлять им, нужны особые усилия и специальные средства. «Микса — Микса! — воскликнул Орло. «Верно. И те из нас, в чьих жилах течет кровь миньона, способны противостоять даже Микси. И если все-таки Хтон побеждает, результатом его победы оказывается не управляемый человеческий мозг, а зомби. То, что ему не надо. И все же у неорганического разума есть способы достичь свою цель. Хтон мог бы остановить гусеницу, но, видно, он хотел преподать нам урок». И потому позволил гусенице поймать бедокура. Я убежал, кто он дал мне такую возможность, а вот бедокур целую неделю прошагал в гусенице. Позади него было включено еще несколько сегментов. Я думал, что больше никогда его не увижу, но не очень жалел об этом. А тон тряхнул головой, его темные волосы развивались при движении. До этого случая я не знал по-настоящему, насколько Хтон могуч. Возможно, и сейчас еще не знаю. И Хтон показал мне свое могущество. На эту гусеницу напал хищник, что-то вроде огромного волка, и... — Волк! — вскрикнул Орло, но тут же закрыл рот, ибо отец молчал. Мальчик хотел дослушать его до конца. Волк разодрал ее как раз перед бедокуром. Главная гусеница убежала, а бедокор выжил в качестве независимого сегмента. Он не стал настоящей гусеницей, потому что не мог использовать хвост для включения новых сегментов. Всего-навсего бродячий обрывок с десятью ногами. Но теперь им управлял хтон. Уверен, что сам я в таком положении умер бы. Через некоторое время хищник напал снова, И на этот раз откусил последние четыре сегмента. Бедокур снова остался жив. Он стал почти обычным, если можно так выразиться, как-никак, наполовину сумасшедший, наполовину хтон. А остаток его бывшего тела стало существовать само по себе. Он тоже не умер. Новая голова приняла на себя управление и питание. Этот остаток из последних сегментов был очень сильным, поэтому существо получилось могучим, но глупым. Бедокур отдал его мне, чтобы я о нем позаботился, и назвал Слепниром в честь восьминогого коня из скандинавской мифологии. Ты можешь прочитать об этом в ДЗЛ. Атон замолчал, а Орло больше не спрашивал. Невероятная история, но ей приходилось верить он был могущественен, а у доктора Бедокура на теле имелись огромные шрамы, происхождение которых мгновенно прояснилось. Но разве не поразительно, что сумасшедший доктор почти в буквальном смысле породил прекрасного пещерного коня? Четыре сегмента гусеницы. Где еще такое возможно? Они въехали в сад. А Тон с любопытством огляделся, моргая из-за необычного желтого освещения. Бывать здесь раньше ему не приходилось. — Прекрасно, — сказал он с пониманием. — Кажется, я смутно припоминаю что-то похожее, когда впервые тон вел меня через пещеры, используя полуженщину. — Черноволосую? — спросил Орло. — Да, полузомби. Не знаешь, она жива еще? «Да. Она одна из норн». «Одна из норн!» Тон разразился смехом. «Ухтона в его каменных электрических контурах кажется неплохое чувство юмора. Когда я знал ее, она была сукой из Нижней пещеры». Сука. Женская особь древнеземлянской собаки. Явно оскорбление. Но они оказались уже в саду, орло возле водопада, где находилась девочка». Ада лежала в прежнем положении. Орло боялся на нее посмотреть. Его волновал не вид ее ран и крови, а то, что он совсем недавно узнал эту девчонку и, в сущности, виноват случившемуся. «Ее распотрошили, но она жива», — сказал Атон. «Удивительно. Ты уверен, что это не зомби?» «Она человек». Сначала Ахтон пытался овладеть ею, а потом послал волка. А Атон поднял голову. «Волка — Волка? — резко спросил он, явно подразумевая ту же связь, что и орло. Бедокура от гусеницы освободил волк. — Это существо напоминает волка своим нравом. Бедокур задержал меня. Я пришел слишком поздно и едва увидел его. Огромное, огромное, как волк. — Ты никогда не видел волка. Зато видел рисунки в ДЗЛ, я имею в виду свое ощущение злоба. Неважно, какой выглядит, это волк. «Волк», — повторил Атон, — «ты прав. В пещерах чутье важнее внешнего облика». Тут он вздрогнул. «Так девочку привел ты? Она наверняка из тюрьмы. Да, она так сказала». Но теперь Орло почувствовал некоторую неискренность отца и догадался, что что-то он от него скрывает. Атон должен был удивиться, возможно, рассердиться, но не сделал ни того, ни другого. Вряд ли отец находился в сговоре с Хтоном, так что же ему было известно. — Нам ее не спасти, — с сожалением сказал Атон. — Видишь, кишки у нее наружу не понимая, почему она еще живая. Временами отцу не недоставало такты, однако он был прав. Непонятно было, почему ада еще дышит. «Надо попытаться», — сказал Орло. «Ну, «Попробуем шить ее и посмотрим, что из этого получится. А спасти ее может только Хтон. Но Хтон не будет ее спасать». На него глянул глаз отца, и Орло понял, что его последующий вопрос был чисто риторическим. — Почему? — Потому что Хтон послал Волка убить ее. А Тон кивнул. Он обдирал прочный с естественной растительности сада. — А тебе не кажется, что Хтон мог бы сразу убить ее, а не оставлять на волоске от гибели? — Я... Но его появление и впрямь мало что изменило. Волк уже убегал. Она нужна Хтону, вот такая. С хтоном можно заключить сделку. Так я спас твою мать. Орло раздирала надежда и недоверие. Ты? У нее была зноб. Зноб? Ах да, об этом не в ДЗЛ, вздохнула тон. «Как мне все это не нравится. Похоже, что твоя девочка умирает. Вот я и говорю о другом. А вдруг поможет?» Он замолчал, стараясь обрести душевное спокойствие, а руки его продолжали работать, подготавливая лыка. Много из того, что мне известно об ознобе, я узнал от толстяка Цветика. Первоцвет или Цветик — мой собрат заключенный». Четверть века уже прошло. Цветик, влом, старшой, гранатка, черноволосая сука, я так и не узнал ее имени. Верданди. Атон фыркнул, но продолжал. 241 обитатель нижних пещер и еще больше в верхней тюрьме. Но Цветик был особым. Он знал все, за исключением того, как находить гранаты. О, застрял в протоке, а старшой разрубил его топором. Пришлось сделать это, потому что появилась кита-медуза. Он помолчал. Цветик устроил замечательное представление. Он описал тайну озноба в виде пародии на древние теории света, говорил о корпускулярной и волновой теориях и рассказывал, как первая была подорвана, а вторая опровергнута. Он забавно играл словами, а также насмехался над тупостью воен-врачей, по мнению которых человек без температуры больным быть не может, даже если умирает. И над схоластической системой «печатайся» или «пропадай», которая вечно заставляет профессионалов заниматься не своим делом. Орло замотал головой: «Не понимаю». «Естественно». Заключенные тоже не улавливали всех тонкостей, но суть такова. У Озноба циклы в 98 лет. Его волны распространяются из центра галактики. В пораженных Ознобом местах умирает больше половины населения. Заболевший становится все холоднее и холоднее и не может поддерживать в своем теле необходимые для жизни процессы. От Озноба нет лекарств. Как Кокена заболела Ознобом, когда он в последний раз прошел над планетой Хвея в параграфе 403. Я знал, что она умрет. Она оставалась на пути озноба, чтобы ухаживать за мной, доведенным до безумия. И этим показала мне, что такое настоящая любовь. Я знал, что тоже люблю ее. Поэтому я сделал то, что когда-то поклялся мне делать. Заключил с Хтоном сделку и согласился поселиться здесь, при условии, что Хтон сохранит ей жизнь. Пока Хтон свое слово держит, а я держу свою. Можно назвать это честью и благородством двух врагов. Кокена обитает в жаркой пещере, и температура ее тела не падает, а присутствие Хтона поддерживает ее силы и здоровье. Так и живет. Жизнь не совсем для нее, но если она когда-нибудь покинет эту жару, или Хтон, она умрет. Орло был ошеломлен. Несколько слов отец прояснил тайны всей жизни, но сколько новых тайн возникло после его рассказа. Какова истинная причина зноба, и как Хтон мог свести его на нет, словно какема еще одна хвея, существующая по воле Бога, но не зомби? Что довело от как он сам в этом признался, до безумия? как с этим связана миньонетка, почему кто он захотел, чтобы Атон жил здесь. Орло понимал, что лучше вообще ничего не спрашивать. Как и Бедокур, отец сообщал информацию только тогда, когда считал нужным. Это была непредвиденная удача, но на ней все и кончилось. Атон обматывал лык вокруг туловища Ады, соединяя края огромной раны и засовывая кишки внутрь. Осторожно, по обороту, за раз. Даже Орло видел, что это крайне грубая, а главное, бесполезная хирургия, но делать было нечего. — В пещерах, по крайней мере, нет вредных микробов, — пробормотал Атон. — Раны не гноятся, а заразных болезней нет. Снаружи может убить крохотная царапина, даже воздух, выдохнутый больным. «Царапина Саламандра убивает», — сказал Орло. «И дыхание дракон тоже». «Нечто подобное», — согласился Атон с мрачной улыбкой. «Я заключил с Хтоном сделку», — отважился Орло. «Пригрозил убить себя, если он не превратит Миксу». Глаз Атона расширился. «Ты испытал Миксу?» «Хтон пытался овладеть адой, и она покрылась белой коркой», Поэтому я приставил к себе дротик и... И заключил таким образом сделку с подземным богом, потому что ему пришлось бы или превратить тебя в зомби, или позволить умереть. Ты победил? По-моему, да. Но когда я оставил аду, на нее напал волк. А тон положил руку на плечо орло. Сынок. Ты настоящий мужчина. Чтобы спасти свою девушку, ты, как и я, боролся с самим Хтоном, но ты остановился на полпути. Орло был польщен словами отца. Потом бросил взгляд на перевязанное тело Ады, все еще медленно истекающей кровью, и понял, что потерял то, за что боролся. По-моему, нет. Ты помешал Хтону применить Миксу, Но пока он управляет пещерными животными, он может убить девочку. Тебе не спасти ее, не заключи с Хтоном договор. Атон задрожал, хотя в саду было тепло. Я должен снова попытаться себя убить? Атон прикрыл глаз. Сынок, я недооценил тебя. Моим первенцем был Ас, и после его смерти... Детей у меня как бы не стало. Ты родился позднее, но не был для меня настоящим. Ту же самую ошибку я совершил, когда цеплялся за миньонетку, предпочитая ее твоей матери. Но теперь ты настоящий мужчина, и я знаю, что хотя ты родился вторым, ты мой. Мой до последней клеточки, как и Какена. Второй, но не хуже первого. Я не хочу, чтобы ты умер. Орло снова изумился. Столь сильного выражения родственных чувств он от отца еще не слышал. Кроме того, он узнал имя своего погибшего брата — Ас. И получил от Атона признание, что он любил меня нетку. Но голос Орло не дрогнул. «Благодарю тебя. Но как мне защитить Аду от Хтона?» «Точно так же, как я защитил Кокену. Скажи Хтону...» что не будешь противиться ему, пока девочка жива. Жива по-настоящему, а не как зомби. Хтону нужна твоя помощь, так же, как нужна и моя. Более того...» Атон то на мгновение смолк, и на лице его возникло какое-то неясное выражение. «Более того, я подозреваю, что я был нужен Хтону в пещерах лишь для того, чтобы родить ребенка». Человек, зачатый, рожденный, обитающий в подземном мире. Наверняка Хтон убил аса, который не годился для каких-то его целей. Теперь здесь ты, и ты нужен Хтону. Целиком. Только не знаю, зачем. Думаю, ты можешь заключить с ним сделку. Потребуются годы, чтобы произвести на свет другого ребенка, и вряд ли Хтон захочет ждать так долго».